Ты жалеешь, что не присутствовал в начале перемен, а на самом деле вот прямо сейчас и есть начало, повторил Джуфин. Оно ещё на добрую сотню лет растянется. За годы прошедшие со дня принятия кодекса Хрембера у нас выросло несколько поколений, почти не умеющих колдовать, а те, что постарше, утратили снаровку. Магия, как всякое искусство, не терпит отступничества. И многим законопослушным старикам теперь приходится начинать чуть ли не с нуля. Поэтому всё, что ты видишь сейчас, это ещё цветочки. А нам к лучшему будем привыкать бы немного. Все вместе. Я, знаешь ли, тоже постепенно забыл, каков этот город на самом деле. Что здесь считается нормой и как это, с позволения сказать, норма выглядит со стороны. И до сих пор глазам своим не верю. Хм, то есть верю, но через раз. Как в первые годы после переезда из Кетаря. Все эти милые мелочи, составляющие фон обыденной столичной жизни, совершенно меня тогда заворожили и даже отчасти шокировали. Нечего и говорить, что я был сбит с толку и счастлив, примерно как ты сейчас. И тоже влюбился в этот город Поуше. Так что не переживай, ты не первая его жертва. Ни на секунду не сомневайся, что не первая. Кто ж перед таким устоит? Кстати, местные уроженцы к еха по большей части вполне равнодушны, заметил Джуфин. То есть они довольны, что родились не где-нибудь, а в столице. и охотно пользуются всеми преимуществами такого положения, но сильная и глубокая любовь к своему городу среди них огромная редкость. Странно, да? Вообще-то не очень. Они с младенчества получают ехо по чайной ложке в день, а мы всё сразу, внезапно, как именинный пирог с фейерверком. Конечно, у нас больше шансов потерять голову. Твоя правда. И в награду за житейскую мудрость вот тебе большой ломоть пирога сразу. Гребень ехо, мы пришли. Мост Гребень-Ехо разительно отличается от остальных мостов через Хурон. Он столь широк и прочен, что по краям его построены самые настоящие дома. В некоторых живут люди, на мой взгляд, фантастически счастливчики, вроде Сераков и Йоха, которые, конечно, регулярно досадуют на сырость и шум, но не променяют свою сравнительно скромную квартиру даже на дюжину окружённых садами особняков на левобережье. Впрочем, доброй половины здания отведена под лавки и трактиры, по большей части обескураживающие дорогие. Ничего не поделаешь. За виды, открывающиеся из окон и свыставленных на порог кресел, готов переплачивать даже столичный житель, а приехах и говорить нечего. Скупцы же удовлетворяются возможностью курить трубки у перил моста, в рядких просветах между домами. Наше место было среди скупцов, и не потому, что мы берегли свои кошельки. Просто людям, которых никто не замечает, в трактире делать совершенно нечего. А нас сейчас не заметил бы даже самый внимательный к гостям трактирщик. Это было моя вина, в смысле, идея. Ну, или как выразился сер Джуфин, заскок. Я не хотел, чтобы о моём возвращении в Ехо стало известно кому-то, кроме самого Джуфина. Я бы и ему какое-то время не показывался, будь моя воля, но довольно трудно скрыть своё появление в городе от человека, который самолично тебя туда притащил, напоив собственной кровью. Ни то из магических соображений, ни то просто для смеха, чтобы потом всю жизнь дразнить коровопицей. И спать уложил в своём доме, твёрдо пообещав присматривать, чтобы я никуда не исчез. И с не свойственной ему кротостью сносил все мои капризы. Никому не говорить, что Сэр Макс вернулся. Ладно, как скажешь. Хочешь гулять по городу, изменив внешность? Смотри, это делается так. Давно надо было тебя научить, до руки не доходили. Думаешь, надо еще и маску надеть? Ну, вообще-то они уже вышли из моды, ну, поступай, как знаешь. И только когда я сказал, что маскировка у меня, конечно, неплохая, но теперь хорошо бы накинуть сверху кофен у кумбийский плащ-невидимку, Джоффин дал себе волю и смеялся надо мной добрых полчаса. Плащ, впрочем, принес потом, когда он стал ржать.